Глава 29. Вода неумолимо поднималась, как железо, подумал Адольф Паваль. Черное железо, расплавленное, но почему-то очень холодное, медленно заполняет пространство в его хрупкой, как оказалось, коробке. А потом придет зима, железо застынет, и он останется вечным пленником, как комар в янтаре. Янтарь ведь тоже когда-то был жидким. Любой ценой вырваться. Его последний шанс, другого не будет. Отвел рукоятку дверцы и нажал плечом. Дверца не сдвинулась ни на миллиметр. Он зажал в зубах айпод и нажал на кнопку. Вода уже дошла до пояса. Может, надо подождать, пока уровень в салоне поднимется еще выше? Пока выровняется давление? Может быть... Ну что тогда с рукояткой? Почему нет привычного чмокающего звука, когда тянешь ее на себя?» Дотянулся до правой дверцы. Та же история. Лихорадочно перепробовал все кнопки стеклоподъемников. Но тут удивляться нечему, аккумулятор мертв, он не может работать под водой. По коже побежали мурашки ужаса. Адольф все время повторял вслух, как мантру «Не паниковать». «Не паниковать, паника — последнее дело». Но попробуй сохранять хладнокровие, когда и дышать уже почти нечем. Кислорода в воздухе наверняка хватит на несколько минут. Он задыхался, но все равно заставлял себя дышать редко и экономно. Опять толкнул дверцу. Бессмысленно. Спокойно, приятель, спокойно, спокойно. Время еще есть, несколько минут в твоем распоряжении. Точно как тогда, в Пиурауре. Они со старшим братом катались на снегоходах, стояла ранняя, еще не оформившаяся, постоянно соскальзывающая в минус весна, но солнце уже сияло вовсю. Скутер то и дело проваливался в жидкую кашу подтаявшего снега, прячущегося под прочной на вид игольчатой скорлупой весеннего наста. Прогулка не удалась. Брат молчал, но было видно, насколько он зол и раздражен и, как мечтает, поскорее вернуться к дымящемуся кофейнику. Так и решили пересечь протоку и дома. Снежный мостик через протоку был еще цел и, судя по всему, прочен. Еще бы не прочен, видна совсем свежая колея от недавно прошедших снегоходов. Собственно, они даже об этом не думали. Газанул посильнее, и пролетишь с рычанием несколько метров, даже не заметишь. С братом так и вышло. Секундное дело. Адольф тоже направил снегоход в колею, крутанул рукоятку газа и тут же почувствовал, как полозья прорезали наст. Машина осела, и в следующее мгновение он оказался в воде. Он до сих пор помнит, как ошеломила его мощь талой воды. Еще минуту назад... Нежно журчащие, вспыхивающие под весенним солнцем струи с силой прокатного стана поволокли его за собой ногами вперед, как вырезанный из куска коры кораблик. За спиной с грохотом провалился снегоход, но он и не пробовал оглянуться, только с ужасом чувствовал, как комбинезон наполняется таким холодом, какого он никогда в жизни не испытывал. Голова в кожаном капюшоне колотилась обо что-то. Больно не было, капюшон толстый, к тому же подбит мехом, но чувство такое, будто его жуют огромные челюсти, а его зимний комбинезон — жалкая кожура, шкурка на сардельке. Справится с ней пара пустяков. Он приподнял голову и увидел, что чуть дальше протока уходит в залитый странным зеленым свечением ледяной туннель. Если его туда унесет, конец. Не найдут. А если даже найдут, то ближе к лету, когда окончательно растает лед. Он тогда в отчаянии растопырил ноги, как мог. Жалкая рогатка. Разве способна она противостоять всей мощи проснувшихся весенних вод? Но оказывается, способна. Все же удалось оттолкнуться от края и упереться ногами. Ему только исполнилось шестнадцать. У него никогда не было девушки. Он слишком юн, чтобы умирать. Сапоги ударились в край ледяной пещеры. Туннель выглядел зеленым только под солнцем, а там внутри все было черно. Мирное журчание воды превратилось в раздраженное хрипение. Поток подталкивал его в спину, заливал лицо, хотел во что бы то ни стало затащить в черную могилу. Адольф беспорядочно махал руками, пытаясь зацепиться, но выступы скалы еще не очистились от намерзающего за ночь льда. Ноги слабели с каждой секундой. Ледяная вода заполнила комбинезон, причиняя адскую боль. Адольф помнил и сейчас. Он понимал, что еще несколько мгновений, и он не выдержит. Помнил, как все короче, все судорожней и поверхностней становилось дыхание. Еще немного. Совсем чуть-чуть. Он уже был готов сдаться, и тут пришло спасение. В воздухе мелькнула красная, как в фильме «Человек-паук», нить, и тут же натянулась чуть не до звона, когда Адольф сумел каким-то чудом ухватиться за петлю. Олень и аркан. Шухпан. Брат тянул. Стонал от напряжения и тянул, тянул пока взбесившаяся вода не выпустила Адольфа из смертельных объятий. Прошла неделя. Адольф приходил в себя, и постепенно созрело решение. Уехать. Бросить все это. Олени, горы, кочевки, коварные реки. Хватит. Заодно сделает приятное спасшему его брату. Одним родственником меньше, значит, оставшимся достанется больше оленей при дележе. С него довольно. Прощайте, горы, прощай, вечная мерзлота, прощай, высокое, холодное и равнодушное небо. Лучше спрятать голову под крышу автомобиля и теплее, и куда более соразмерно человеку. Это был его выбор, так он и представлял себе будущее. За рулем любимой машины. А теперь он в ловушке. Не может из нее выбраться. Не может выбраться из любимой машины. Будь это обычная тачка, он бы выбил ногами перед ней стекло. Но на его посольском саабе установлены бронированные стекла, способные выдержать автоматную очередь или ударную волну от гранаты. Он дергал и дергал непослушную дверную ручку. Слюк с лимузином такого быть не может. Что за чертовщина? Должно быть объяснение. И тут же понял. Режим раковины. Ни один из подобных лимузинов не сходит с конвейера без этой примочки. Инструктор в Лутене несколько раз напоминал, не забывайте. Иммобилизатор. Режим раковины. Вообще-то центральный замок, но куда более продвинутый. Нажатием кнопки запираешь все. Двери, окна, багажник, капот, и силы их не открыть. С такой штукой ты можешь возить, к примеру, мировых рок-звезд, не опасаясь разгоряченной толпы поклонников и поклонниц. Накаченные виски и кокаином рок-знаменитости, может, и желали бы в который раз насладиться популярностью, но ничего не выйдет. И правильно, вздумай о ней открыть окно и начать раздавать автографы. Хорошо, если обойдется выдранными на сувениры клоками волос и поломанными пальцами. К счастью, Адольфу Повалю пришлось воспользоваться этой штуковиной только один раз в жизни, в несколько лет назад. Он вез Джерри Уильямса после концерта, где группа возбужденных девиц несла лимузин с рок-звездой чуть не на руках. Нажал кнопку, и ты в непробиваемой броне. Но и без кнопки, поскольку система завязана на подушке безопасности. Срабатывает подушка и автоматически включается режим раковины. На всякий случай. А вдруг авария не случайна и подстроена с целью похищения. Или, скажем, кто-то решил ограбить богатую тачку. Самый простой способ — подстроить дорожное происшествие. Врезаться на каком-нибудь тяжелом редване, как правило, слева, чтобы обезвредить водителя. А потом выковыривают из машины жену миллиардера или ребенка и требуют выкуп. Просто и эффективно. Но в режиме раковины такой трюк не пройдет. Даже если водитель и охранник отключились. Грабители могут стрелять и колотить сколько угодно, пугать и материться. До приезда карабинеров пассажирам ничто не грозит. Так, режим раковины. Есть кнопка разблокировки. Адольф нащупал на панели нужную кнопку и нажал. Ничего. Хитроумный способ защиты всем хорош, но у него есть большой недостаток. Его невозможно отключить под водой пойман, как крыса. Замечательная, доведенная до совершенства конструкция спасла ему жизнь, когда он угодил в ревущий водоворот, выдержала удары подводных камней и топляков, а теперь равнодушно дожидается, пока он сдохнет. Вода уже по грудь, и все пребывает. Ничего нельзя сделать. Есть только одно, пусть слабое, но все же утешение. Ему суждено умереть в своем Саабе. В своем любимом Саабе с его благословенным ощущением вечного комфорта и райского покоя. Минутку. Он потянулся к бардачку, вспомнил, что там лежит подаренный кем-то армейский карманный нож. Судорожно открыл, закрепил айпот на солнцезащитном козырьке, единственном сухом месте во всем лимузине, набрал воздух и нырнул к заднему сиденью. Нажал рычаг. Слава богу, хоть что-то не завязано на электронику. С трудом перевел кресло в горизонтальное положение и под водой проскользнул в багажник. Содрал с пола декоративный коврик, нащупал каменно-твердый протектор запаски и из последних сил ткнул ножом. В лицо ударила плотная тугая струя пахнущего резиной воздуха резиной и еще чем-то. Весной? Почему спрессованный до трех атмосфер воздух в запасном колесе должен пахнуть весной? Странное и в этих обстоятельствах удивительное, почти ностальгическое чувство. Он вспомнил заправку в Йокмаке. В апреле, поменяв колеса, он заехал проверить давление и заодно подкачал запаску. Солнце щедро лило на подтаявшие сугробы потоки ослепительного света. И в пруду пара лебедей-кликунов затевала неторопливые любовные игры. Именно этот запах сохранился в герметичной камере колеса. Весенний воздух Йокмака. Поездка продолжается. Еще не конец.